Глава 42 Элегантный незнакомец, который вел Лэнгдона по подземному лабиринту Капитолия, явно был человеком влиятельным. Мало того, что он знал все входы и выходы, так у него еще была связка ключей, которыми он без труда отпирал возникавшие на пути двери. Лэнгдон сбежал за ним по незнакомой лестнице. Под тяжестью каменной пирамиды Кожаная лямка портфеля больно давила на плечо, и, казалось, она вот-вот лопнет. Последние события развивались без всякой логики, и Лэнгдоном теперь двигали одни инстинкты. Чутье подсказывало, что незнакомцу можно доверять. Он не только спас Лэнгдона от ареста, но и предпринял отважную попытку защитить пирамиду Питера Соломона. Чем бы она ни была. И хотя мотивы его оставались для Лэнгдона загадкой, он успел заметить золотое кольцо на пальце своего спасителя. Масонский перстень с двуглавым фениксом и числом 33. Значит, этот человек и Питер Соломон не просто близкие друзья, а братья-масоны высшего градуса. Вслед за незнакомцем Лэнгдон выбежал в очередной коридор, где они открыли дверь без номера и попали в служебное помещение. Промчавшись мимо коробок и мешков с мусором, они неожиданно очутились в роскошном кинозале. Безвестный спаситель вывел Лэнгдона по боковому проходу наверх в большой светлый атриум. Профессор наконец понял, где они. В экскурсионном центре. Тут он сегодня уже бывал. И охранника-мексиканца он тоже видел. Едва не столкнувшись лбами, Все трое, отропев, замерли на месте и уставились друг на друга. Лэнгдон сразу узнал юношу. Это он сидел за рентгеновской установкой. «Ну, низ! Никому ни слова!» — приказал незнакомец. «За мной!» Юноша повиновался, но вид у него был растерянный. «Кто же этот человек?» Они побежали в юго-восточный угол экскурсионного центра к ряду массивных дверей, загороженных дорожными конусами. Сами двери были заклеены малярной лентой, видимо, чтобы внутрь не проходили звуки и пыль с улицы. Незнакомец оторвал ленту и принялся перебирать ключи на связке, разговаривая с охранником. «Наш друг Андерсон в подвале. Возможно, ранен. Сходи туда и узнай». «Да, сэр», — с тревогой ответил озадаченный Нуньес. «Самое важное, ты нас не видел». Мужчина нашел нужный ключ, снял его и открыл тяжелый замок. Отворив стальную дверь, он бросил ключ охраннику. «Запри за нами и аккуратно приклей ленту. Потом спрячь ключ и никому ничего не говори. Никому, включая Андерсона. Все ясно, Нунес. нес». Охранник уставился на ключ так, словно ему доверили бесценный алмаз. «Да, сэр». Незнакомец скрылся за дверью. Лэнгдон поспешил за ним. Охранник запер дверь и начал приклеивать ленту. «Профессор Лэнгдон, меня зовут Уоррен Беллами». Они шагали по еще недостроенному коридору. «Питер Соломон, мой близкий друг». Лэнгдон испуганно покосился на своего спасителя. «Это Уоррен Беллами?» Он никогда не видел архитектора Капитолия, но имя, конечно, слышал. «Питер рассказывал о вас много хорошего», — сказал Беллами. «Какая жалость, что мы познакомились при таких обстоятельствах». «Он в ужасной беде. Ему отрезали...» «Знаю», — мрачно перебил его Белами. «Боюсь, это только начало». Они добрались до освещенной части коридора и свернули налево. Остаток прохода, куда бы он ни вел, тонул в кромешном мраке. «Одну минуту», — сказал Беллами, — и скрылся в электрощитовой. Оттуда в темноту уходило множество мощных оранжевых кабелей. Лэнгдон остался ждать. Видимо, архитектор нашел нужный выключатель, потому что через секунду в коридоре загорелся свет. Лэнгдон оцепенел. Вашингтон, как и Рим, насквозь пронизан секретными проходами и подземными туннелями. Этот коридор напомнил Лэнгдону римский Пассетто, соединяющий Ватикан с замком Святого Ангела. Длинный, темный, узкий. В отличие от древнего коридора, этот был еще недостроен и выглядел очень современно. Аккуратная строительная зона — словно бы сходила на нет. Освещалась она полоской небольших лампочек, которые и света толком не давали, а лишь подчеркивали невероятную длину туннеля. Беллами уже шагал по коридору. «Идите за мной. Смотрите под ноги». Лэнгдон нагнал архитектора и пошел за ним по пятам, спрашивая себя, куда заведет их этот туннель. Тем временем малых. Быстро шагал по главному коридору ЦТП к пятому отсеку. Он стиснул в ладони карточку Триш и прошептал ноль 8 В голове крутилась и другая мысль. Малых только что получил срочное сообщение из Капитолия. У его связного возникли неожиданные трудности. Впрочем, события все равно развивались как надо. И пирамида... И навершие теперь у Роберта Лэнгдона. Составные части заняли свои места, пусть и довольно неожиданным образом. Казалось, сама судьба следила за сегодняшними событиями, чтобы Малых мог одержать победу.